На следующий день отыскалась свидетельница. Она видела, как собаку унесло волнами, и зеленоволосая девушка, Инна, полезла в воду. Больше ни девушку, ни собаку не видела. Было не очень понятно, почему эта свидетельница так ничего и не сделала, просто вернулась домой. Видимо, это был шок. Все-таки здесь живут очень странные люди. В какой-то момент Митя подумал. Она умерла вместо меня. Мысль откровенно бредовая, и все же она возникла. Вероятно, виной тому температура под 38 градусов. И хотя Митя горел, слабости он не чувствовал. В полубессознательном состоянии он отправился в сторону местного православного храма. Покружился возле него как нечисть, которой никак не удается зайти. Мимо проехал подросток на скейте. Перекрестился. Митя купил свечку у торговки на улице и, наконец, зашел в храм. На скамейке у входа сидели седобородый священник с прихожанкой. Они пили вино из бумажных стаканчиков и напоминали пару влюбленных подростков. Священник подмигнул Мите с лукавой улыбкой, показавшейся здесь не очень уместной. Митя бродил от одной иконы к другой в полумраке. Опознал в одном из угрюмых святых Николая Угодника. Тут можно было поставить свечку за здравие. Но ведь Инна, скорее всего, мертва. Митя где-то читал, что ставить свечку за здравие умершего это черная магия. Хуже только ставить за упокой для живого. Митя поколебался и остановил выбор на тусклой, как будто размытой иконе Богородицы. Она выглядела дружелюбнее других, ее усталые глаза буквально лучились мягкой добротой. Пусть девушка с зелеными волосами, то есть Инна, будет жива. Потом Митя снова отправился к набережной, до сумерек бродил у воды, боясь и надеясь увидеть тело. Ночью ему снилось детство в Крыму. Залитый солнцем пляж, прилавки с крупными ягодами. Мама и папа, которые бесконечно смеются и обнимают друг друга, сидя на берегу.